Часть 3. Что полезно малышу? Готовых рецептов обучения младенцев нет. До сих пор я говорила о важности внешнего окружения для ребёнка и о влиянии этого окружения на всю последующую жизнь. Во многих семьях, в том числе и в японских, именно мама несёт на своих плечах всю ответственность за воспитание своих детей. Но то, о чём я собираюсь говорить, касается каждого, кто занимается воспитанием маленьких детей. Прежде всего, мама должна использовать всё своё воображение и изобретательность в воспитании, при этом учитывая, конечно, на какой стадии развития находится ребёнок. Те подробные советы, которые я собираюсь вам дать, следует воспринимать лишь как идеи, на основе которых любая мама может принять своё решение и принять или отвергнуть тот или иной совет в соответствии с определённым характером или ступенью развития ребёнка. Всякий раз, когда я рекомендую окружать ребёнка хорошей музыкой и живописью, Добросовестные мамы спрашивают: "Что я имею в виду под хорошей музыкой и настоящей живописью? Бетховен или Моцарт? Ван Гог или Пикассо?" Конечно, иногда мы даём конкретные рекомендации после консультации со специалистами. Однако родители должны адаптировать наши рекомендации, исходя из особенностей своего ребёнка, а не воспринимать их как догму. Как правило, японцы ищут готовые рецепты. Они не чувствуют себя уверенно, пока им не скажут: Как конкретно действовать в конкретном случае? Но в воспитании, и особенно в младенческом возрасте, не может быть готовых формул. Если мама считает, что что-то хорошо для её чада, нужно дать ему это без промедления. Такая тенденция ждать готовых формул серьёзный недостаток японского воспитания. Например, если ребёнку 4 года, он идёт в детский сад, если 6 в школу. Такая система, основанная только на общепринятой возрастной традиции, игнорирует собственный уровень развития малыша. Образование в Японии базируется на фиксированной программе для каждого возраста. Также воспринимается идея раннего развития. Если не дать строгих инструкций, никто не решается попробовать её сам. По моему мнению, готовые формулы и нормы нужно всегда подвергать сомнению. Почаще берите ребёнка на руки. Малыш обижен, но мама берёт его на руки, и он перестаёт плакать и улыбается. Кому незнакома такая ситуация, каждый родитель испытывал подобное сотни раз. Но традиционная мудрость предостерегает мам, которые берут детей на руки всякий раз, когда надо их успокоить, так как у ребёнка может выработаться привычка добиваться плачем исполнения своих желаний. Он не успокоится, как бы вы его ни утешали, пока его не возьмёте на руки, пугают родителей. Так ли это? Если относиться к этому как к предупреждению против слепого обожания своего ребёнка, я могу с этим согласиться. но я категорически против того, чтобы понимать это буквально. Я уверен, что ребенка следует брать на руки как можно чаще. Для младенца, который не знает другого пути самовыражения, плач – единственное средство привлечь к себе внимание. Когда он плачет, это значит, что он о чем-то просит, и оставить его просьбу без ответа значит лишить его с самого начала общения. Здравый смысл доказывает, что общение ребенка с матерью и особенно тактильное общение очень важно для его умственного развития. Одна японская газета сообщила недавно об интересном эксперименте, проведенном с обезьянами. Доктор Гарри Харлоу, руководитель Центра по исследованию приматов в Университете штата Висконсин, заменил новорожденному детенышу обезьяны и его настоящую маму искусственными мамами, наблюдая за тем, какую из них он выберет. Одна кукла была сделана из проволоки в форме цилиндра, а другая – тряпичная. У каждой мамы была поилка с молоком, и каждая могла раскачиваться из стороны в сторону. Результаты показали, что детеныш выбрал теплую и мягкую тряпичную маму и отвечал на ее движение. Доктор Харлоу заключил, что и новорожденный человечек искал бы что-то теплое, мягкое и подвижное, и что та нежность, с которой мама держит на руках своего ребенка, так же важна для его эмоционального состояния, как молоко для его физического здоровья. Я поощряю привычку как можно чаще брать детей на руки, потому что мне хочется, чтобы у каждого ребёнка было достаточно этого общения, соприкосновения с родителями. И я вижу в этом важнейший фактор формирования отзывчивого человека. Не бойтесь брать ребёнка с собой в постель. Как привычка держать ребёнка на руках, так и привычка спать вместе с ребёнком осуждалась в Японии как нежелательная. доставшиеся в наследство от предыдущих поколений. Конечно, трудно, если ребёнок засыпает только когда один из родителей ляжет с ним рядом, но я никогда не слышал, чтобы родители совершенно терялись в такой ситуации. Наоборот, можно найти новый смысл в привычке спать рядом с ребёнком, если подумать о его психическом и умственном развитии. Например, мама, у которой забот по горло весь день и не хватает времени на общение с ребёнком, может по крайней мере полежать с ним рядом, пока он не уснёт. В течение этого короткого времени малыш совершенно спокоен и очень восприимчив. Поэтому, если вы не просто будете лежать рядом с ним или ещё чего доброго заснёте раньше него, а споёте ему песенку, это окажет положительное развивающее влияние на ребёнка. Можно также предложить не маме, а папе, которого не было целый день, использовать эту возможность пообщаться со своим ребёнком. У нас много писали о методе обучения во сне, который исследовался в Советском Союзе. Очевидно, что в состоянии полусна человек, который слушает записанную на магнитофон информацию, запоминает её, и она остаётся у него в подсознании, причём её можно легко извлечь после пробуждения. Эти исследования показывают, что можно достичь самых неожиданных результатов, обучая ребёнка в состоянии полусна. Ребёнок, воспитанный мамой, у которой нет музыкального слуха, тоже вырастет без слуха. У моего ребёнка нет слуха. Я не знаю, что делать. Это у него от мужа. У них в семье все неспособные к музыке. Это у него наследственное. Я часто слышу от мам такие жалобы. Да, действительно, есть дети с плохим музыкальным слухом, родителям которых, так сказать, медведь на ухо наступил. Однако это не означает, что плохой слух заложен генетически, хотя этот недостаток и может передаваться от родителей к детям. Предположим, что у мамы нет слуха, А ребёнок каждый день слушает её колыбельную песенку с совершенно неправильной мелодией. Он запомнит эту мелодию и, используя её как образец, тоже будет петь неправильно. А когда мама это услышит, она скажет, что у её ребёнка слуха нет, и вообще слух это божий дар. Если бы Моцарта и Бетховена воспитывали такие мамы, плохой слух был бы им гарантирован. По моей теории, дети без слуха, рождённые от матерей с таким же недостатком, обладают особой способностью слухового восприятия, коль скоро они могут запомнить и точно воспроизвести неправильную мелодию. А теперь, чтобы показать вам, что отсутствие музыкального слуха не передается по наследству, я расскажу вам одну историю. Доктор Шиничи Сузуки взял на обучение шестилетнего мальчика и восстановил ему музыкальный слух. Мама этого малыша музыкального слуха не имела. Тезис доктора Сузуки был такой. У ребенка нет слуха, потому что его нет у мамы. Он постоянно давал ребёнку слушать ту песенку, которую ему фальшиво пела мама, но только с правильной мелодией. И постепенно мамины неправильные мелодии, запомнившиеся ребёнку, уступили место абсолютно правильной. Позже этот мальчик продолжил музыкальное обучение. Он играл скрипичные концерты Брамса и Бетховена совершенно без ошибок и даже дал несколько сольных концертов в Канаде. Таким образом, музыкальное восприятие и развитие характера и способности вообще формируется в большей степени под влиянием привычек родителей. И даже кажущееся нам несущественным в поведении родителей может сильно повлиять на ребенка.